Глава вторая. Цыганка, которая не была цыганкой. На следующее утро Шиэра проснулась поздно, когда Эндрю уже не было дома. Она лежала в кровати и пыталась найти решение своей странной проблемы. «Думай, думай, нам нужно во что бы то ни стало избавиться от этой штуковины», — мысленно говорила она себе. «Если о свойствах кольца знает элен значит, по идее, могут быть в курсе и другие члены семьи, но они вряд ли согласятся мне помочь». Вздохнула девушка. Хотя, с другой стороны, Эндрю совсем ничего об этом не знает. Либо делает вид, что не знает. Эта тайна может касаться только свекрови. Конечно, в крайнем случае я могу силой заставить ее забрать кольцо. Но это будет совсем нежелательно. Потому что на моем браке явно отразится не лучшим образом. Чего Элен и добивается. Значит, пока нужно искать другие способы решения проблемы. шеа от чего- то была уверена что если она обратится в ювелирную мастерскую то окажется что ее кольцо не сможет распилить ни один инструмент хотя и этот вариант стоит попробовать в крайнем случае затем ей пришла в голову мысль что какая нибудь подсказка может содержаться во вчерашней посылке не зря же ей ее прислали девушка еще раз внимательно осмотрела коробку надеясь найти в ней какие нибудь намеки на отправителя или спрятанную записку но ничего такого к сожалению не обнаружила На вещах и свёртках тоже не было никаких указаний. Шэра даже решила открыть тот странный флакончик, который с первого взгляда приняла за духи, но надежды ее оказались напрасны. Внутри него обнаружилась какая-то прозрачная жидкость без запаха, по внешнему виду сильно напоминавшая воду. Неужели кто-то прислал ей флакончик с водой? Пробовать жидкость на вкус девушка как-то не рискнула и пришла к выводу, что в крайнем случае будет разумнее отнести его в лабораторию и попросить сделать химический анализ. Перебрав вещи, она вновь уселась за тот же стул у окна, где сидела вчера вечером. «Что же придумать? Как поступить?» — крутилась у нее в голове. Пока ее вдруг не посетила одна интересная идея. От кого она смогла получить хотя бы маломальскую информацию о кольце? От вчерашних гостей, конечно же. Значит, нужно снова каким-то образом заставить их появиться. и на этот раз выспросить все, что они знают. Вчера Шейра не почувствовала какой-либо опасности, исходившей от них. Если не брать в расчет погром в комнате, значит, можно рискнуть. Вот только как их вызвать? Девушка решила, что наиболее логично будет попробовать воссоздать обстановку вчерашнего дня. Кажется, гости хотели подкрепиться. Что ж, приготовим им угощение. Окрылённая этой идеей, Шейра принялась выставлять на стол все содержимое холодильника. а также для полноты картины заказала из кафе два торта и коробочку пирожных. Стол получился на славу. Вот только гости всё никак не желали появляться. На всякий случай девушка даже решила высыпать в вазочку остатки вчерашних орехов. Кажется, в прошлый раз они пришли с незнакомцем по вкусу. Но и это не помогло. Чего же им не хватает? В отчаянии думала Шейра, А вдруг эти странные существа поняли, что я никакая не невидящая и больше не захотят ко мне приходить? «Нет, это будет просто нечестно». Она принялась заново воспроизводить в памяти события прошлого дня. «Так, значит, на столе была еда, точно так же, как и сегодня», — вспоминала девушка. «Я резала салат, а потом неожиданно появились эти двое». «И?» «Неожиданно. Точно. Я же была занята своими делами и сначала не обратила на них никакого внимания. Может, просто нашим гостям не нравится, когда их ждут?» Демонстративно напивая песенку, Шиэра направилась в спальню, прихватив с собой на всякий случай тарелочку с пирожными. Поставив ее на комод, она стала делать вид, что причесывается и прихорашивается перед зеркалом, при этом изо всех сил стараясь прислушиваться к звукам из кухни. Прошло минут десять, стояла полнейшая тишина, пока ее вдруг не нарушил чей-то звонкий чих. Вздрогнув от неожиданности, девушка со всех ног помчалась на кухню. Причувствия ее не обманули. Вчерашние гости оказались аккуратно на том же самом месте, что и вчера. причем уже успели умять половину продуктов. «Даже не думайте снова испариться!» — как можно строже заявила Шиэра прямо с порога. Парочка с любопытством уставилась на нее. «Вам не к лицу этот тон, милая леди!» — усмехнулся один из них. «Кто же так встречает гостей в своем доме?» Второй же что-то неразборчиво пробурчал. «А кто уходит из гостей, не поблагодарив?» — парировала девушка. Двое нагло рассмеялись. «Может, желаете отведать добавки?» Шера продемонстрировала тарелочку с пирожными. «Ответите на пару вопросов получите — получите». «Какие мы хитрые!» — усмехнулся тот, что заговорил первым. И через секунду тарелка была уже у него в руках, наполовину опустевшая. Девушка не смогла даже заметить, как он это все успел. «Ты хитра, а мы хитрее!» — самодовольно заявил наглец. Шера не нашлась, что ответить. Она лихорадочно пыталась сообразить, как удержать этих двоих и заставить рассказать то, что ей нужно. «Ладно», — вдруг сказал второй, который все это время молчал. «За обед и правда можно поблагодарить». Друг с сомнением взглянул на него. «А что?» — продолжил тот. «Терять ей все равно уже нечего. Может, она и рассказать никому не успеет то, что от нас узнала. Да и потом, в случае чего, скажем, что мы тут не при делах. Это она сама все нашла в этом, как его, интернете, — услужливо подсказал первый. «Да, в нем самом», — подтвердил тот, что решил помочь девушке. Сообразив, что гости настроены благодушно, Шейра начала поскорее задавать вопросы. «Тогда объясните хотя бы, что со мной происходит. Все дело в кольце? Оно проклято?» — взволнованно спросила она. «Да, дело в кольце», — согласился ее необычный собеседник. но никакого проклятия на нем нет. Оно всего лишь проявляет свои свойства. Для того его и создавали», — он развел руками. «Мы уже сказали тебе, что его название — это «Кольцо тридцати случайностей», а ты могла бы и сама догадаться, в чем его замысел». «В том, что со мной будут происходить всякие странности?» — уточнила девушка. В том, что с человеком, которому попадает в руки кольцо, начинают происходить такие случайности, которые впоследствии просто-напросто сводят его в могилу, терпеливо пояснил карлик. Поэтому у нас даже есть такая поговорка, что подарить его равносильно тому, что презентовать гроб и путевку на кладбище. А из-за того, что кольцо — вещь магическая, то и случайности происходят, связанные с колдовством. «Чудненько», — грустно усмехнулась Шейра. «И если верить названию, случайностей должно быть тридцать?» «Нет, случайностей может быть сколько угодно. Просто обычно все загиваются, не дотянув до тридцатой». Беспечно отмахнулся ее недавний знакомый. «И что, вообще никто не выжил?» У девушки все таки возникли некоторые сомнения на этот счет. «Не только потому, что она считала себя еще слишком молодой, чтобы умирать». но и потому, что те случайности, которые начали происходить с ней, не казались ей такими уж страшными. «Кажется, были и те, кто выжил», — получила она довольно странный ответ. «Но те, кто выживают, становятся совершенно другими». «Что значит другими?» — настороженно переспросила Шейера. «Значит, не такими, какими были раньше». «Это и так понятно. Можно как-нибудь поподробнее?» — начала раздражаться девушка. «Больно оно мне надо, интересоваться, что с ними стало», — огрызнулся ее необычный гость. «За что купил, зато и продаю. Больше ничего не знаю». «Ладно», — Шиэра махнула рукой. «Теперь самое важное. Как от него избавиться?» — задала она очень волновавший ее вопрос. «Тут долго объяснять надо. Если вкратце, то смысл в том, что кольцо существует не в единственном экземпляре». «Создать его может любой, кто знает обряд. Ну и, конечно же, сможет достать все компоненты сплава», — начал разъяснять карлик. «Тот, кто его сделал, считается его первым и окончательным хозяином, и на него магия кольца не распространяется. Он может подарить его кому угодно, а чтобы оно прекратило свое действие, даритель должен по собственному желанию забрать его назад». «С этим-то у меня и проблемы», — вздохнула девушка. «Какие-нибудь еще варианты есть?» «Есть», — ответили ей. «Если кто-нибудь сам добровольно попросит у тебя это колечко, тогда ты сможешь его отдать, и действие магии перейдет на того человека». «Значит, мне нужно просто отдать кольцо?» — обрадовалась Шера. «Да нет же!» — хором воскликнули ее гости. «Кто-то должен сам по собственному желанию попросить его у тебя». Если же ты сама предложишь кольцо или хоть как-то намекнешь о том, что хочешь его отдать, то ничего не выйдет. Оно даже не снимется у тебя с пальца». Девушка снова приуныла, сообразив, что это будет не так-то просто сделать. Кто в здравом уме позарится на такую старую побрякушку и начнет ее выпрашивать? А вероятность того, что сама Элен захочет забрать кольцо, была фактически равна нулю. «Мне кажется, благодарность за обед вполне достаточно». Заметил тот, что в основном молчал, пока его друг вел беседу. «Стойте!» — остановила их шейра. «А посылка? Посылка тоже часть случайностей, спровоцированных кольцом. Она представляет опасность?» «Что еще за посылка?» — удивился главный рассказчик. «Обыкновенная», — пожала плечами девушка. «Там внутри оказались подвеска, свеча и бутылочка с какой-то непонятной жидкостью. Ее принесли вчера». «Подвеска, свеча...» Задумчиво протянул тот, что решил открыть Шерри тайну кольца. Кажется, в этой парочке он был наиболее любознательным и сообразительным. «Пожалуй, стоит на нее взглянуть». Девушка решила, что в этой просьбе нет ничего такого и показала содержимое коробки. «Вы знаете, кто все это прислал?» — спросила она. «Судьба», — серьезно ответил ее гость, внимательно разглядывая вещи. «Очень смешно». С раздражением поморщилась Шера. Нет, серьезно. Это одно из наиболее редко проявляющихся магических свойств кольца. Так называемое послание судьбы, услышала она в ответ. Проще говоря, от этих вещей будет зависеть твоя жизнь и будущее. От свечки и флакончика духов? недоверчиво переспросила девушка. Парочка дружно захихикала. Духи! «Да чего же вы, люди, темный народ? С первого же взгляда видно, что это Финир». Отсмеявшись, ответил один из них. Шерра до сих пор не научилась как следует различать их между собой. Еще бы мне знать, что это такое», — вздохнула она. Раньше ей никогда не доводилось слышать ни о чем подобном, хотя она и никогда прежде не интересовалась магией. Хватит с ней возиться!» — неожиданно встрял второй, который, на взгляд девушки, был более вредным. Еда закончилась, а время идет. «И то верно», — согласился его спутник, но все же решил немного утолить любопытство шейры «Объясню в двух словах. Если ты выльешь эту штуку себе на ладонь и черкнешь спичкой, то огонь на твоей руке будет гореть ровно столько, сколько тебе нужно, не оставив ожогов, и сможешь дать свет, способный развеять любую тьму». Он сделал какой-то особый акцент на слове любую. Девушка удивленно взглянула на пузырек, который поначалу приняла за духи. Ну вот и все. Теперь мы квиты. Нам пора, все по-честному, подытожил ее необычный собеседник. Стойте, попыталась вновь остановить их шеера. Скажите еще, кто вы такие? Много вопросов для одного вечера. Весело ответил кто-то из них, и оба растворились в воздухе, оставив девушку в одиночестве стоять посреди комнаты, окружённую остатками пиршества. «Что ж, уже неплохо», — решила она, — «хоть какая-то информация. Правда, ещё было бы интересно узнать, кто же эти двое. На мой взгляд, уж точно не люди. Но, думаю, в ближайшем будущем мне ещё выпадет много интересных случайностей, и я смогу всё выяснить». Правда, так называемый подарок судьбы её сильно озадачил. Судя по оказавшимся в посылке предметам, в скором времени ей предстояло очутиться в каком-то очень мрачном месте. А значит, сегодняшний сон вполне мог оказаться пророческим, и это совсем не внушало оптимизма. Да и вопрос о том, как избавиться от кольца, по-прежнему оставался нерешенным. Шеру, конечно, утешало то, что в истории нашлись такие счастливчики, которые смогли пережить все испытания, созданные кольцом. Только вот странная оговорка о том, что они стали другими. Ей совсем не понравилось. Это могло означать все что угодно, начиная от того, что она могла сойти с ума и заканчивая внезапным превращением в лягушку. все таки для магии нет особых преград. Но ни один из таких вариантов девушку не вдохновлял. Значит, нужно было что-то делать. Шера решила начать с малого и привести в порядок само кольцо. Что, если попробовать убрать этот налет и начистить его до блеска? Может быть, тогда оно кому-то и понравится? подумала она, разглядывая украшение, А потом начну появляться на глазах у всех своих знакомых. Вдруг они решат, что это какая-нибудь эксклюзивная вещь, и кто-то захочет его хотя бы примерить. О том, что кольцо нельзя никому показывать, вроде бы речь не шло Значит, дело за малым. В очередной раз, обдумывая всю эту историю с необычным подарком свекрови, Шера испытала достаточно противоречивые чувства. С одной стороны, ей хотелось поскорее от него избавиться, чтобы обезопасить себя. Но, с другой стороны, все то, что с ней происходило, было таким интригующим. А девушке ее жизнь всегда оказалась чересчур пресной. Так хоть какое-то разнообразие было очень к месту. Размышляя об этом, она убрала остатки пиршества недавних гостей и решила прогуляться по магазинам, чтобы поискать какое-нибудь средство для чистки ювелирных изделий. Да и на улице стояла прекрасная погода. Светило яркое весеннее солнышко, но при этом не было жарко и дул приятный легкий ветерок. Правда, Шейра всё равно была немного взволнована. Ведь кто знает, какие еще случайности может подкинуть ей хитрое колечко. Поэтому она на всякий случай посматривала на крыши, не упадет ли оттуда какой-нибудь случайный кирпич, и поглядывала по сторонам, опасаясь не менее случайных машин. Но все было хорошо и спокойно. Девушка зашла в супермаркет и без всяких происшествий купила то, что ей было нужно. Когда же она вышла на улицу, то краем глаза заметила двух цыганок. стоявших недалеко от входа. Впрочем, ничего такого необычного в этом не было. Цыганки часто бродили по этой улице, предлагая погадать за пару монет. Шиэра собиралась, как всегда, равнодушно пройти мимо, но внезапно одна из гадалок настойчиво устремилась к ней. Это была немолодая женщина, которой на вид можно было дать больше 60 лет. Со смуглой кожей, вся высохшая, сгорбленная, закутанная, казалось, в тысячу шалей и платков. Несмотря на то, что девушка ускорила шаг, Старушка проворно догнала её и встала перед самым носом, затарахтев. «Постой, красавица! Давай я тебе погадаю. Расскажу, когда замуж выйдешь, сколько детишек будет, станешь ли богатой, будет ли быть тебе счастье в жизни, все расскажу». «Спасибо, но я уже замужем», — буркнула Шейра, — «и вполне счастлива». Но цыганка не унималась. «Помогу избавиться от любой хвори, порчи, от кольца помогу избавиться». После этой фразы девушка резко остановилась, и цыганка чуть не налетела на нее. «От какого такого кольца?» — переспросила Шейра. «Да от того, что у тебя на пальце, конечно!» Старушка заговорчески улыбнулась. «А что ты о нем знаешь?» — недоверчиво спросила девушка. Она опасалась, что цыганка просто пытается ее чем-то завлечь, чтобы потом выманить деньги. «Не бойся, я тебя не обманываю!» Словно прочитав ее мысли, поторопилась успокоить старушка. А про кольца такие я все знаю. Но не надо об этом среди обычных людей болтать. Пойдём-ка лучше в сторонку». И не дожидаясь согласия Шиэра, она подхватила ее под руку и повела в прилегающую улицу, маленький безлюдный переулок, о существовании которого девушка даже не подозревала, несмотря на то, что нередко бывала в этом районе. Точнее сказать, это был и не переулок вовсе, а узенькое пространство между двух домов, заканчивающееся тупиком в виде забора. «Людей здесь совсем не было, только коты, копающиеся в мусорных баках». «Кольцо тридцати случайностей я легко отличу от других», сказала женщина вполне обычным тоном беспривычных цыганских замашек. «Видимо, кто-то тебя очень не любит, раз подарил такую вещь. Но это дело поправимое. Я помогу тебе от него избавиться, пока оно не стало смертельно опасным». Шееру слова новоиспеченный знакомый слегка насторожили. Зачем цыганке помогать малознакомому человеку? Не все ли ей равно, что случится с девушкой, которую она встретила пять минут назад? И кто она сама такая? Откуда у нее столько информации о кольце? Может, это не цыганка вовсе? Но, насколько я помню, избавиться от кольца можно всего двумя способами, и вряд ли вы захотите забрать его себе, осторожно заметила Шейра. «Об этом не беспокойся», — Бойко затараторила незнакомка. Я сама найду и приведу того, кто у тебя его попросит. Причем этот человек ни о чем не будет подозревать, ведь мое ремесло — это изготовление магической пыли. Достаточно пустить всего одну щепотку в глаза, и любой на время лишится рассудка. Он сделает то, что я ему внушу, и никакого нарушения правил в этом не будет. К тебе еще, глядишь, целая очередь выстроиться. Будешь сама выбирать, кому отдать. Заверила она девушку. «Звучит, конечно, заманчиво, но вам-то зачем мне помогать? Не похоже вы что-то на добрую фею», — усомнилась Шиэра. «Не за бесплатно, конечно, не за бесплатно. Ну а кто в наше время что делает за даром?» — развела руками старушка. «Но плата будет чисто символическая». «Что ж, я готова заплатить. Деньги у меня есть, но только уж товар изволь предоставить вперед. Девушка незаметно для самой себя перешла с цыганкой на «ты». «Сперва избавь меня от кольца, а потом получишь свои деньги». «А разве кто-то говорил о деньгах?» «Денег у меня и своих предостаточно. Хочешь, и тебе отсыпать могу», — ответила цыганка и сняла с головы платок. И Шера с удивлением обнаружила, что перед ней кажется никакая не старуха и даже совсем не цыганка. Незнакомка буквально на глазах изменила свой облик, и стала молодой женщиной лет 30 с длинными черными волосами и пронзительно-голубыми глазами. Кожа ее из смуглой превратилась в фарфоровую, а морщинки мигом разгладились. Девушке только и оставалось что ахнуть. Да, похоже, что перед ней предстала настоящая ведьма. «Интересно, не промышляет ли чем-то подобным Элен, подумала Шеера. А то вдруг днем она почтенная глава семьи, а ночью руковая красотка. Удивляться уже ничему не приходится. Но таким и правда деньги ни к чему, она их сама себе добудет. Любопытно, что же она тогда потребует замен. «Всего лишь одну услугу», — словно читая ее мысли, ответила помолодевшая незнакомка. «Кое-куда сходить и принести мне одну вещь. Вот и все». Но Шерри это предложение совсем не понравилось. Ей сразу вспомнилась детская сказка про Аладдина, которого вот так отправили в пещеру за волшебной лампой. Чтобы потом обмануть и погубить. Только его спас Джин, а вот кто спасет Шиэру? Уж точно не Эндрю Селлен. Они, наверное, даже особо и плакать не станут. А чего ты сама туда не сходишь? Задала вполне логичный вопрос девушка. Или все не так уж просто, как ты говоришь? Видишь ли, эта вещь не каждому дается в руки, начала путано объяснять псевдо-цыганка. Думаю, за то время, что у тебя на руке кольцо. ты уже успела немного соприкоснуться с нашим миром и поняла, что его обитатели не являются людьми в прямом смысле этого слова. В общем, никто из наших не может взять эту вещь. Здесь нужен обычный человек, не имеющий к нам никакого отношения». «Но таких очень много», — возразила Шеера. «Почему именно я? Позови любого прохожего, и он принесет то, что тебе нужно». «Ты же сама говорила, что под действием магической пыли люди могут выполнить любой твой приказ. Или же просто пообещай награду. В чем проблема?» Она по-прежнему не доверяла этой странной женщине. «Проблема в том, что имеется еще ряд условий», — нехотя пояснила колдунья. «Этот человек не должен брать вещи с корыстных интересов за вознаграждение или за деньги, а также находясь под магическим воздействием. Иначе бы я уже давно легко решила эту задачу. Но никто не согласится идти за просто так. И ты для меня идеальный вариант, — улыбнулась она. — Что же это за вещь такая? Лампа Алладина, что ли? — с любопытством спросила девушка. — А вот эта, дорогая, позволь, будет моей маленькой тайной. Я подробно объясню, куда идти и что взять, а тебе останется только сделать это. — окончательно обговорила все условия псевдо-цыганка. «Но где гарантия, что ты меня не обманешь?» — задала самый главный вопрос Шиера. «А гарантия самая простая. Можешь не отдавать мне то, что принесешь, пока я не избавлю тебя от кольца. Ну что, по рукам?» Колдунья протянула девушке свою ладонь. «Мне нужно подумать, а заодно узнать подробнее о том, куда идти». Шейра пока что не спешила соглашаться. «Я все расскажу, но времени думать у тебя маловато». «Идти надо уже завтра вечером», — с некоторым раздражением сказала бывшая старушка. «Да, выходит, тебе и правда сильно повезло, что ты встретила меня сегодня», — заметила девушка. «Дело не в удаче. Это всего лишь случайность», — улыбнулась незнакомка, недвусмысленно намекая на кольцо.